И сейчас я поняла, что в моей жизни на самом деле еще очень много вещей, которые я так и не сделала, но очень хочется. И сейчас я хочу много чего записать. Мне есть о чем подумать. И главный вопрос в том, что я дальше собираюсь делать со своей жизнью. Чего я от нее жду? Ведь жизнь целиком и полностью в наших руках, и только от нас самих зависит, как мы будем ее проживать. Сидеть в своей скорлупе, сетую на жизни работой диванным критиком.